Кости тазового пояса. Тазовая кость (ос коксая) состоит из трех костей: подвздошной (ос илюм), лобковой (ос пубис) и седалищной (ос ишей). До 14-16 лет они существуют как самостоятельные кости и соединены в области вертлужной впадины хрящом. После 16 лет хрящ замещается костной тканью и образуется монолитная тазовая кость. Подвздошная кость. Самая крупная часть тазовой кости составляет ее верхний отдел. В подвздошной кости различают утолщенную часть тела и плоский отдел крыло, который заканчивается гребнем. На крыле спереди и сзади расположено по два выступа. передние выступы носят название как передняя верхняя и передние нижние ости, а задние задние верхние и задние нижние ости. Передняя верхняя ось всегда хорошо прощупывается. на внутренней поверхности крыла имеется подвздошная ямка, а на наружной три срооватые Ягодичные линии: задние, передние и нижние. От этих линий начинаются ягодичные мышцы. Задняя часть крыла утолщена, на ней находится узковидная суставная поверхность. Лобковая кость является передней частью тазовой кости. Она состоит из тела и двух ветвей: верхней и нижней. На верхней ветви находится лобковый бугорок и лобковый гребень, переходящий в дугообразную линию подвздошной кости. Конец 81 страницы. На листье соединения лобковой кости с подвздошной имеется подвздошно-лобковое возвышение. Седалищная кость образует нижнюю часть тазовой кости. Она состоит из тела и ветви. Нижний отдел кости имеет утолщение седалищный бугор. На заднем крае тела кости расположен выступ седалищная ось, разделяющая большую и малую седалищные вырезки. Верхние ветви лобковые седалищные кости образуют запирательное отверстие. Запирательное отверстие тазовой кости закрываются тонкой соединительно тканной мембраной. В ее верхней части имеется запирательный канал ограниченной запирательной бороздой лобковой кости. Канал служит для прохождения одноименных сосудов и нерва. На наружной поверхности тазовой кости вместе соединения тел всех трех костей подвздошной лобковой седалищной образуется значительное углубление, вертлужная впадина – акатабулум.